Сороковое. Шла по Елисейским полям, моросила. Держала одолженный кортезонт. Утром сказал, у тебя, наверное, дела в городе. Ну да, еще какие. Довез до Елисейских и уехал. 6 вечера. Идти никуда. Прощайте прогулки по набережной и походы в кино. Теперь ждать, позвонит или нет. Наверное, нет.